Рассказ двадцатый. Как лесные человечки в сапожках-мореходах отправились в город Лондон и как они очутились на искусственном катке. Прошла неделя, другая, а лесные человечки все еще жили на вилле у английского доктора. «Как вы думаете, господа, не пойти ли нам в другое место?» — Хоть и хорошо здесь, но он надоел наконец сидеть на одном и том же месте, — сказал Быструн. — Пожалуй, — отозвались другие. — Куда же мы пойдем? Уж, конечно, в столицу, в Лондон, — ответил Мурзилка. — Мне хочется посмотреть, как одеваются английские щегли. В столицу так в столицу, — сказал зайчегуба. Губа. Под вечер, когда спала дневная жара, Малютки, надев свои сапожки, покинули гостеприимный кров и направились быстрыми шагами к столице. Всю ночь они шли по лесам и рощам, и к утру с первым солнечным лучом перед ними предстал грандиозный город с башнями и церквами. — Господа, отдохнем здесь немного, — предложил чумилка ведун. «Кстати, доктор Майс, перемась расскажешь нам кое-что об этом городе, ведь он у нас ученый, все знает». «Я знаю больше про Лондон», — заметил Мурзилка. «Хотите, расскажу? Ведь мой клетчатый фраг, вот, над которым вы все смеетесь, шит по последней лондонской моде». «Полно болтать», — сказал вертушка. «Пойдемте лучше, пока не стемнело в город». Над городом стояла туча дыма и пыли от фабричных труб. Машины, конки, омнибусы летели по всем направлениям. Эльфы растерялись от такой суетни и суматохи. «Нет, мне здесь не нравится», — бормотал Мурзилка, придерживая обеими руками свой цилиндр. «А самому-то смерти хотелось сюда прийти. Ах ты, Мурзилка, Мурзилка, пустая голова!» Насмехались над ним братья. Осмотревшись и привыкнув немного к шуму лондонских улиц, эльфы стали отлично чувствовать себя у англичан. Они забирались в вагоны железных дорог, которые мчали их с необыкновенной быстротой с одного конца города на другой. Пробирались на суда и пароходы, едущие по реке Темзе, на которой стоит город Лондон. Но больше всего приводили их в восторг Трехэтажные мосты через Темзу. Под мостами проходили суда, через мост летели поезда, а на мостах грохотали конки, омнибусы и спешили пешеходы. ай да город! восклицали малютки, о восхищении от всего виденного. Неделя, проведенная в Лондоне, промелькнула очень скоро. В воскресенье утром. Малютки проснулись рано и вышли на улицу. Они ночевали на миртовых ветках в одном богатом саду. На улицах была необыкновенная тишина и спокойствие. Незаметно было ни проезжих, ни прохожих. Из труб не валил дым, магазины были закрыты, и город казался пустым. «Что бы это могло быть?» — удивлялись эльфы. — сказал читайка. — По воскресеньям англичане не работает и не гуляют, а только ходят в церковь или сидят дома и читают священное писание. — Что же мы будем делать сегодня? — вздохнул Мурзилка. — Я знаю. пойдемте кататься на коньках. — ответил Скок. — Что ты? Посреди леды на коньках? Разве бывают теперь катки? — послышалось со всех сторон. — Пойдемте только. Уж я вам покажу. Эльфы бросились грубой заскоком. Тот привел их к большому круглому зданию с закрытыми дверями. Заячья губа одним ловким движением открыл дверь, и глазам крошек предстал громадный зал с блестящим каменным, гладким как стекло полом. Ура! Как здесь славно! Вот так искусственный каток! Закричали все. «Это что? Поглядите, что у меня еще тут припасено!» Сказал самодовольный Скок. «Ведь на каменном катке нужны коньки на колесах!» И Крошка показал изумленной толпе целый ящик с крошечными-прикрошечными коньками. «С красными колесиками! Мне! Мне!» Закричал Мурзилка, успевший уже разглядеть одну выкрашенную пару коньков на колесиках. «Тебе, тебе!» Засмеялся Скок. «А то кому же?» В один миг все прикрепили себе коньки и пошла потеха. Такого веселья малютки уже давно не имели. Личики у маленьких конькобежцев раскраснелись, глазки разгорелись, а шутки и смех так и сыпались со всех сторон. Каких только фокусов не выдумывали конькобежцы! то они ухватятся друг дружки за фалдочки и катятся длинной цепью по катку, то обрывают цепь и налетают друг на друга, причем опрокидывают задевавшихся к большому удовольствию остальных. Мурзилка, конечно, по обыкновению старался убедить товарищей, что лучше его никто не умеет бегать на коньках. «Посмотрите, как ловко я пробегу на одной ноге!» Обратился он громко к остальным крошкам. «Вот, посмотрите, раз, два, три!» Не успел он сказать «три», как растянулся на полу. «А-а-а! Вот так ловко!» — захохотали все. «Смеяться нечего!» — сердито заметил Мурзилка. «Это я так, нечаянно! Это со всяким может случиться!» Он поднялся с пола и, прихрамывая, подошел к скамейке. У него, как видно, сразу прошла охота кататься на коньках с колесиками. Познакомившись хорошенько с городом, лесные человечки решили ехать дальше, чтобы увидеть новых людей и новые города.